Глава шестьдесят первая. Смотрю на него и ничего не могу понять. Мне, наверное, мерещится от страха. Но из кабины водителя выглядывает ещё один пассажир. И это тот самый партнёр Игоря, которого он мне показывал на корпоративе. Как его? Павел. Бормочу, пытаясь вспомнить фамилию. Островский. С мягкой улыбкой подсказывает он. Игорь позвонил, сказал, что тебе нужна срочная помощь. Правда, пришлось помотаться по дороге. Игорь, сглатываю. Но как вы меня нашли? Уже не дёргаюсь, когда мне на плечи опускается плед, и тот капитан Орлов собственноручно ведёт меня в машину. Сажусь на мягкое сиденье, капитан и второй мужчина, который с планшетом устраиваются напротив. Кофе будешь? Подмигивает Островский, присоединяясь к нам. Не бойся, мы правда хорошие. Это сага. Показывает на Орлова. А это Джека. С опаской поглядываю на мужика с планшетом. Он громоздный, лысый, с бычьей шеей в наколках. Мне в руки впихивают стаканчик от термоса. Из него идёт запах кофе. Немного успокаивает и то, что дверку фургона не закрывают. Машина никуда не едет. Вообще-то меня Евгений зовут. Басит амбал. «А я Александр». Орлов поднимает два пальца. «Игорь прислал координаты с твоего телефона и сказал, что тебя увёз отчим». Продолжает объяснять Павел. «Наши друзья в органах пробили его машину по базе, ну и отследили по камерам на дорогах. Всё просто. Только когда мы приехали на место, тебя там не оказалось». Хлопаю ресницами. «На место? То есть вы поймали Руслана? Но как вы узнали?» «Как Игорь узнал?» «Твой отчим задержан, пока за попытку скрыться от полиции». «Но он сказал, что моя мать и сестра попали в больницу. Меня снова начинает трясти». «Насчёт этого не знаю. Сейчас проверим, как их зовут». «Называю имена и даты рождения». Островский кидает Джеки. Тот сразу начинает что-то смахивать пальцем на экране планшета. «Но как Игорь узнал?» Возвращаюсь к главному вопросу. Он же Так сама у него спроси. Он на связи. Павел протягивает мой телефон. Точно мой. Вон знакомый скол на защитном стекле. Недоверчиво прикладываю телефон к уху. Карина. Слышу голос Игоря. Ты в порядке? На глазах появляются слёзы. Не могу поверить, что слышу его. Игорь. Хлипаю. Я мне тише, всё хорошо. Мне позвонила Нина. Голос любимого плохо слышный из-за помех. Она видела, как очём тебя в машину садил. Он тебя не обидел? Нет, я сбежала. Шмыгаю носом, а слёзы всё катятся. Но почему? Почему она вдруг позвонила? Нина ведь спала, когда я ушла. Не совсем. Она призналась, что вчера написала матери про будущую поездку, а утром приехал отчим. Твоя сестрёнка не глупая, поняла, что эти два события связаны. И уж не знаю почему, но отчим она очень боится. Я ловлю каждое слово, и понемногу хронология событий становится ясной. Значит, Нина проснулась, когда я уходила. Возможно, её разбудил стук в входной двери, а окно её комнаты как раз во двор выходит. И она увидела, как Руслан ко мне подошёл. Но вот как друзья Игоря меня нашли, всё равно непонятно. Я тебе не говорил, не хотел, чтобы ты нервничала, но давно привязал твой гугл-аккаунт к своему. Так и нашёл тебя. Включи в поиск устройства. Карта показала твоё последнее местоположение. Загородное шоссе. Не знаю, что на это ответить. С одной стороны, это же плохо, что он без моего ведома так поступил. А с другой, если бы не его паранойя, то неизвестно, что сейчас было бы со мной. Я буду ближайшим рейсом, говорит Игорь уверенным тоном. Ничего не бойся, ты в безопасности. Но как же а твой отец? Мы с ним уже всё обсудили. От его голоса мне становится спокойнее. Я проверил, вставляет Джека. Ни в первый городской, ни в других больницах города пациентов с такими данными нет. И вообще в ближайшие трое суток в городе не было ДТП с участием такси. Облегчённо выдыхаю. Значит, Руслан солгал. Но зачем? Чтобы выманить меня из дома и отвезти в лес? Ерунда, он мог сделать это и раньше, но почему-то решил именно сейчас, когда Нина сказала про мой отъезд. Игорь. Тише, солнышко. Поезжай с моими друзьями. Они хорошие парни и за тобой присмотрят. Главное, ничего не бойся. А что будет с Русланом? Его отпустят? Не хочу, чтобы его отпускали. Нет, он пойдёт по статье. И больше не тронет ни тебя, ни твою сестру. Всё об остальном дома поговорим. Я только и могу, что вытереть слёзы. Посмотреть вниз на Островского и кивнуть. Вот и отлично. Он мне подмигивает. Потом бросает водителю. Всё, поехали. Вот теперь захлопывается дверь. Вздрагиваю, когда фургон мягко трогается с места. Но тут же расслабляюсь. Всё в порядке. Это друзья Игоря. Он не доверил бы меня плохим людям. Вот только то, что он сказал, очень не тронет ни меня, ни Нину. Что Руслан сделал моей сестре?